Глава шестая. Сестра Симплиция подвергается испытанию. Между тем, в это самое время Фонтина была еще очень счастлива. Ночь перед тем она провела очень дурно, страшный кашель, усиливавшаяся лихорадка, видение. Утром, когда пришел доктор, она лежала в бреду. Он был очень встревожен и попросил дать ему знать, когда придет господин Мадлен. Все утро она была сумрачная, говорила мало складывала складки на простыне и шептала какие-то вычисления расстояний. Глаза ее ввалились и неподвижно смотрели в одну точку. Они казались совсем потухшими, но минутами вдруг вспыхивали и сияли, как звезды. Каждый раз, как сестра Симплиция спрашивала ее, как она себя чувствует, она неизменно отвечала «Хорошо. Мне хотелось бы видеть господина Мадлена». Несколько месяцев тому назад, в тот момент, когда Фонтина утратила последний стыд и последнюю радость, она уже была тенью самой себя. Теперь она была призраком. Физическая болезнь довершила работу болезни нравственной. У этого 25-летнего существа лоб был весь в морщинах, щеки поблекли, нос заострился, зубы расшатались, цвет кожи землистый, шея костлявая с выступающими ключицами – Члены хилые, а белокурые волосы росли вперемешку с седыми. Увы, как болезнь иногда импровизирует старость. В полдень доктор пришел во второй раз, сделал несколько распоряжений, осведомился, не приходил ли господин мэр в больницу и покачал головой. Господин Мадлен обыкновенно приходил в три часа навещать больную. Так как аккуратность есть принадлежность доброты, то он был аккуратен. Около половины третьего Фантина начала волноваться. В течение каких-нибудь двадцати минут она раз десять спросила монахиню, сестра который час. Пробила три часа. При третьем ударе Фантина приподнялась и села на постели, она, которая обыкновенно едва в силах была шевельнуться. Судорожно сжала она свои руки, исхудалые желтые, и монахиня услышала тяжкий вздох, вырвавшейся из ее груди. фантина обернулась и взглянула на дверь. Но никто не вошел. Дверь была заперта. Она оставалась в таком положении около четверти часа, с глазами устремленными на дверь, неподвижная, словно задерживая дыхание. Сестра не решилась заговорить с ней. Церковные часы пробили три четверти четвертого. Голова Фонтины упала на подушке. Она не сказала ни слова и опять принялась делать складки на простыне. Прошло еще полчаса, никто не приходил. Каждый раз, как били часы, Фонтина приподнималась и бросала взгляд в сторону двери, потом опять падала на подушки. Можно было ясно понять ее мысль, но она не промолвила ни слова и не жаловалась, не упрекала его. Она только кашляла раздирающим образом. Словно что-то страшное. Опускалась над нею. Она была бледна, как смерть, с посиневшими губами. Порой она улыбалась. Пробила пять часов. Тогда сестра услышала, как она прошептала тихим голосом. «Ведь я завтра уезжаю. Почему же он не пришел сегодня?» Сестра Симплиция сама удивлялась, почему господин Мадлен так запоздал. Между тем Фонтина глядела вверх на полог своей постели. Она как будто что-то припомнила и вдруг запела голосом слабым, как дуновение Монахиня стала прислушиваться. Вот что пела Фонтина. «Чудесных вещей мы накупим, гуляя, по тихим предместиям в воскресный денек. Ах, красная роза, кровинка родная, ах, красная роза, мой синего селек. Вчера мне причистая дева предстала, стоит возле печки в плаще золотом,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 не стала твоей ненаглядной. Что делать? Мне саван готовь, гробовой. Чудесных вещей мы накупим, гуляя, по тихим предместям в воскресный денек. Ах, красная роза, кровинка родная. Ах, красная роза, мой синь василек. фантина пела старинную колыбельную песню, которая когда-то убаюкивала свою маленькую казетту и о которой, не вспоминала целых пять лет с тех пор, как рассталась с ребенком. Пела она голосом таким грустным и на такой печальный напев, что, слушая ее, хотелось плакать даже монахине. Сестра, привыкшая ко всему, почувствовала слезы на глазах. Пробила шесть часов, Фантина как будто не слышала. Она перестала обращать внимание на то, что делалось вокруг. Сестра Симплиция послала служанку осведомиться у привратницы в фабрике, не приехал ли господин мэр и скоро ли он зайдет в больницу. Девушка вернулась через несколько минут. Фантина продолжала оставаться неподвижной и, по-видимому, погруженной в свои собственные мысли. Служанка тихо рассказала сестре Симплиции, что господин мэр уехал сегодня рано утром до шести часов в маленьком Тельбюри, запряженном белой лошадкой, И в такой-то холодище. Уехал он один-одинешенек, даже без кучера. Никто не знает, по какой дороге он отправился. Некоторые говорят, что он повернул по дороге в Арас, другие встретили его на пути в Париж. Уезжая, он обыкновенно был очень кроток и спокоен. Сказал только привратнице, чтобы его не ждали нынче ночью. В то время как обе женщины, повернувшись спиной к постели Фонтины, шептались между собой, Понтина с такой лихорадочной живостью, которая свойственна некоторым органическим страданиям, когда организм борется со смертью, встала на колени на постели. Судорожно сжатые кулаки ее опирались на изголовье, голова просунулась в отверстие полога. Она прислушивалась и вдруг закричала. «Вы говорите о господине Мадлене. Почему вы шепчетесь? Что с ним? Почему он не приходит?» Голос ей был такой резкий такой дикий что женщинам почудилось будто это мужской голос они обернулись в испуге от чего же воскликнула фанттиина служанка пробормотала превратница сказала мне что он не может прийти сегодня дитя мое вмешалась сестра успокойтесь ложитесь фантина не изменяя позы закричала громким голосом с выражением в то же время повелительным и раздирающим душу Он не может прийти. Почему? Вы знаете причину. Вы только что шептались об этом. Я хочу все знать. Служанка поспешила шепнуть на ухо монахине. Скажите, что он занят в муниципальном совете. Сестра Симплиция слегка покраснела. Служанка предлагала ей ложь. С другой стороны, сказать больной правду значило бы нанести ей жестокий удар, а это было опасно в положении Фонтины. Но краска скоро сбежала с ее лица. Сестра подняла на Фонтину свой спокойный и грустный взор. Господин мэр уехал. Фонтина присела на корточки глаза ее засверкали. Несказанная радость озарила это страдальческое лицо. «Уехал!» — воскликнула она. «Наверное, за казеттой». Она подняла обе руки к небу, и лицо ее приняло какое-то блаженное выражение. Губы ее шевелились, она шептала молитву кончив молиться, она сказала, «Сестрица, я хочу лечь опять как следует. Я сделаю все, чего от меня требует. Я была злая. Простите меня, что я так громко кричала. Я знаю, что очень дурно так кричать. Я все это знаю, добрая сестрица. Но видите ли, я уж очень была рада. Бог милостив, господин Мадлен такой же добрый. Представьте, ведь он поехал сам в Монфермейль за моей казеттой». Она улеглась, сама помогла монахине устроить подушки и приложилась к маленькому серебряному крестику, подаренному ей сестрицей-симплицей. «Дитя мое», — сказала сестра, — «постарайтесь теперь успокоиться и не разговаривайте больше». Фантина схватила руку сестры в свои влажные руки. Он уехал сегодня утром в Париж. В сущности, ему даже нет надобности проезжать через Париж. Монфермейль немножко левее. Помните, вчера, когда я говорила ему о Казете, он сказал «скоро, скоро». Он готовит мне сюрприз. Знаете что? Он заставил меня подписать письмо, чтобы взять мою девочку от этих Тенардье. Ведь они ничего не могут возразить, не правда ли? Им заплатили за все. Власти не потерпят, чтобы они завладели чужим ребенком. Сестрица, не делайте мне знаков, чтобы я молчала Я необыкновенно счастлива, я совсем здорова, теперь у меня больше ничего не болит». «Скоро, скоро я увижусь с казеттой. Я даже очень голодна теперь. Вот уже почти пять лет, как я с ней не виделась. Вы представить себе не можете, как близки к сердцу эти ребятишки. А какая она будет умница, вот увидите. И если бы вы знали, какие у нее хорошенькие розовые пальчики, у нее будут очень красивые руки. Когда ей был год, у нее были такие уморительные ручонки. Теперь она, должно быть, большая выросла. Семь лет совсем взрослая девица. Я зову ее Казетты, а на самом деле ее зовут Эфрази. Господи, как право дурно не видеть своих детей по целым годам. Надо только подумать, что жизнь ведь не вечная. Какое право господин мэр добрый, что уехал за ней? Правда ли, что такой холод на дворе? Надел ли он, по крайней мере, свой плащ? Завтра он уже будет здесь, не так ли? Завтра, кажется, праздник. Напомните мне утром, сестрица, надеть мой чепчик, что с кружевом. Я тогда шла пешком в Монфермейль. Мне очень далеко показалось. Но дилижансы быстро ходят. Завтра он непременно будет здесь с Казеттой. Сколько отсюда до Монфермейля?» Сестра, не имевшая никакого понятия о расстояниях, отвечала. «О, наверное, он завтра же вернется». «Завтра, завтра!» — восклицала Фонтина. «Завтра я увижу Казетту». Вот видите, добрая сестрица, я уже совсем не больна. Я с ума схожу, я плясать пойду, если угодно. Кто видел ее четверть часа тому назад, ничего не мог бы понять. Теперь она была вся розовая, говорила ровным естественным голосом, все лицо ее сияло улыбкой. Порою она усмехалась и что-то тихо говорила про себя. Материнская радость, детская радость. «Ну, теперь вы счастливы», — говорила монахиня. «Послушайте меня, не говорите больше». Фонтина опустила голову на подушку и промолвила тихим голосом. «Да, ложись, фантина будь паинька. Тебе ведь возвращают твоего ребенка. сестра симплиция права, здесь все правы». И не двигаясь, не поворачивая даже головы, она стала осматривать комнату широко раскрытыми, веселыми глазами и не сказала больше ни слова. Сестра задернула полог в надежде, что она задремлет. Между семью и восемью часами опять пришел доктор. Не слыша ни звука, он думал, что Фонтина спит, и на цыпочках подошел к ее кровати. Он отдернул занавес и при свете ночника увидел устремленные на него большие глаза фантины «Не правда ли, доктор, — сказала она ему, — мне позволит положить ее рядом со мной в маленькой кроватке?» Доктор думал, что она бредит, но она продолжала. «Посмотрите-ка, тут как раз есть местечко». Доктор отвел в сторону сестру Симплицию, которая все объяснила ему. Господин Мадлен уехал дня на два или на три, и они не решились разубеждать больную, которая уверена, что господин мэр уехал в Монфермейль. Быть может, впрочем, она и верно отгадала. Доктор одобрил сестру. Он приблизился к постели фантины вот видите ли, — говорила она, — утром, когда моя бедная девочка проснется, я с ней тотчас поздороваюсь, а ночью, когда мне не спится, буду смотреть, как она спит. Ее дыхание, такое тихое и сладкое, принесет мне облегчение». «Дайте мне вашу руку», — сказал доктор. Она протянула руку и воскликнула, смеясь. «Ах, правда, вы ведь еще не знаете, что я выздоровела. Казетта завтра приезжает». Доктор был поражен. Ей было гораздо лучше, одышка уменьшилась, пульс стал полнее, прилив новой жизни вдруг оживил это бедное истощенное существо. «Доктор», — промолвила она, — «сестра ведь сказала вам, что господин мэр поехал за моей крошкой». Доктор приказал соблюдать спокойствие и избегать всякого неприятного возбуждения. На случай, если лихорадочное состояние усилится ночью, он прописал успокоительное питье. Он ушел, сказав сестре, ей гораздо лучше. Если, по счастью, господин мэр в самом деле приедет завтра с ребенком, тогда кто знает. Бывают такие удивительные кризисы. Случалось, что Великие Радости вдруг останавливали ход тяжких болезней. Правда, у нее болезнь органическая и очень сильно развившаяся, но все это такая тайна. Быть может, мы еще спасем ее».